Глава 28. -я. Справедливое небо. Время исчезло. Я провалился в нескончаемый вневременной кошмар, во тьму, в которой были только я и желтый дракон. Дракон становился все больше, набирал силу, а я слабел. Реальность и воспоминания переплелись в одно. Голос директора и голос человека из прошлого, которого я поклялся убить, звучали одновременно, и слова не говорили одни и те же. «Я твой друг, Лэй. Вспомни, сколько мы вместе пережили. Это было лишь подготовкой. Тебе плохо, я знаю. И будет еще хуже. От твоей воли здесь ничего не зависит, мальчик». Чем раньше поймешь это, тем скорее боль уйдет. Ты не выйдешь отсюда моим врагом. Я не могу такого позволить. Миллионы людей без воли проводят жизнь в поисках того, кто будет им говорить, куда идти и что делать. Подумай о перспективах. Я не буду говорить тебе о деньгах, зная, что они тебя не интересуют. Но представь мир, в котором не останется боли. Не останется преступности. Разве не ради этого мы работали? Людям не нужна свобода, Лэй. Это миф. Люди мечтают о хозяине. О добром и хорошем хозяине. Что такое свобода? Это когда не знаешь, где будешь спать сегодня. Не знаешь, достанется ли тебе кусок хлеба. Этого ты хочешь? Этого? Ерунда, мальчик. Делаешь что-то, что, как тебе сказали приносит пользу обществу и получаешь взамен уверенность в завтрашнем дне. Это жизнь, как она есть. И другой жизни человечества не заслуживает. Люди упустили свой шанс, и ты это видишь каждый день. Люди упустили все шансы, сколько их не предоставлялось. Сколько еще продержится этот мир? Десять 10 лет? Сто? И ради чего? Когда я был молод, хотя бы писатели еще верили в то, что в будущем нас ждет свет. Теперь все видят впереди лишь радиоактивные руины. Знаешь почему? Да потому что ничего и и быть не может, если кто-то не возьмет все в свои руки. Желтый дракон смотрел мне в глаза, и мне казалось, что голоса доносятся из его пасти. Я закричал, но не услышал ни звука. Я ударил, и дракон отшатнулся, рассыпая снопы золотых искр. Игла входит в вену и впрыскивает жидкий огонь. Сердце горит. Сердце колотится так, что я чувствую близость смерти. И какая-то часть меня просит этой смерти, молит о ней. Ты мог стать хозяином своей жизни, но этот экзамен ты провалил. Теперь клан Джоу твой хозяин. Я твой хозяин. Борьба принесет только боль. Можно просто идти по узкому коридору, а можно всю дорогу биться головой об стены. Вот и весь выбор, который у тебя остался, Лэй. «Я не хочу видеть тебя рабом. Я хочу, чтобы ты стоял рядом со мной, держа в руках рычаги управления этим миром. Пока еще есть шанс, решайся. Еще пара инъекций, и пути назад не будет». Ты станешь одним из тех, кто лишился права принимать решения. Иногда я приходил в себя, и тогда меня рвало. Первые разы пищей, потом желчью, и под конец воздухом. Ремень, фиксирующий голову, убрали, чтобы я не захлебнулся рвотой. И я давил ее из себя, слабо понимая, что в этом нет никакого смысла. Это не таблетка. Желудок тут вообще ни при чем. И от этой мысли становилось в тысячу раз хуже. Нужно это прекратить! Голос врача дрожит. Это ненормально. У него совершенно нетипичная реакция на лекарства. Хочешь сказать, он какой-то исключительный? Это говорит директор. Этот сопляк, такой же, как все остальные. Продолжай. Мы его убьем! Думаешь? Директор приблизился ко мне, наклонился и заглянул в глаза. Что скажешь, Лей? «Все это для тебя слишком? Ты умираешь?» Я собирался силами для ответа, казалось, целую вечность. «Только после тебя, ублюдок». «Видишь?» Директор выпрямился. «Щенок полон сил. Глупых сил, которые ему только мешают. Продолжай. На твоих глазах рождается человек из кучи дерьма, именуемой личностью». Появляется достойный инструмент клана Джоу. Когда игла в очередной раз пронзила мне руку, я закричал. И снова все исчезло. Желтый дракон, вымахавший до таких размеров, что я не мог охватить его взглядом целиком, танцевал в темноте. Резкое движение, немыслимое для такой огромной твари, и он бросился на меня. Битва продолжилась. Битва, в которой меня каждую секунду разрывали на куски, Острые зубы, гигантские когти, и я вновь и вновь собирал себя по кускам. Кто я? Лей, гром. Пусть первый рассказ для кого-то прозвучал лишь отдаленной угрозой, но. Но гром прогремит дважды столько, сколько потребуется, хоть миллион раз. Все повторялось снова и снова, и я был обречен умирать и возрождаться ради этой бесконечной борьбы. «Никакой смерти. Мне запрещено умирать. Дракон, боль, жар, бред, игла, глоток воды. И снова все по кругу. Хватит с него!» Услышал я голос директора из темноты. «Бросьте в карцер. Пусть и колемается. А когда выйдет, он будет шелковым. Здесь наша работа закончена». «Хватит!» «Не знаю почему, но на него не действует препарат». Мне очень жаль, Лей. Избавьтесь от него. Сделайте это быстро. Воспитатели тащили меня куда-то, а я смотрел вниз, на плывущий рисунок досок пола и дышал. Не можешь ничего сделать? Дыши. Просто, твою мать, дыши. Это важно. Да, я ему битый врежу. Давай, и кончаем, урода. Гудок приближающегося поезда. Удар по голове. Конечно! хохотнул воспитатель, и меня швырнули в темноту консерватории. «Сладких снов, герой!» «Ладно, мусор, отдыхай!» Выстрел, удар в грудь и долгое-долгое падение. А рядом парит желтый дракон, дух, который избрал меня для того, чтобы уничтожить. Наконец-то покой. Я долго лежал на полу, дышал, и смотрел широко раскрытыми глазами в темноту. В венах таял яд, которым меня накачали. Он уходил, продолжая колоть меня изнутри мириадами мельчайших иголок. «Твари!» Прошептал я первое свое слово после того, как за мной закрылась дверь. «О, ты живой?» Обрадовался голос справа. «Слава Богу! Я уж думал, трупак! Меня когда кинули, ты лежал. Я тут уже сутки, а ты не звука». «Неправильно как-то, брат. Это консерватория. Здесь полагается петь песни». Голос я не узнал. Какой-то парень из десятков учеников, проклятый всеми богами школы Дзюань. «И что ты мне сделаешь, если я поведу себя не так, как полагается?» – спросил я. Парень помолчал, потом примирительно заметил. «Чего ты начинаешь? Я просто болтаю. Правду про тебя говорят. Псих ненормальный». Про меня хотя бы говорят. А вот и тебе я ничего не слышал. Парень заткнулся, а я потратил ближайшую вечность на то, чтобы сесть, привалившись спиной к стене. Впереди был еще долгий путь к ведру, а я едва шевелился. Все тело сотрясало дрожью, меня знобило, зубы стучали. «Эй ты», – позвал я. «Как тебя?» «Зиан», – ответил парень. Себя можешь не называть. Я знаю, кто ты. Зиан, сколько я здесь? Двое суток почти. Меня вчера кинули. Или не вчера? Не знаю, брат. Когда меня выведут, считай, двое полных суток прошли. Дольше, чем на три дня, никого не закрывают. А до того... Я обхватил трясущимися руками голову, раскалывающуюся на части. Сколько я был в этой... в процедурке? Зиан оказался понятливым. Три дня. Поговаривали, что ты умер. Хреново, что поговаривали. Как Нью... Это кто? Нью. Работает в кухне, танцовщица. Серебряная заколка моя... Моя девушка. С заколкой помню. Как? Не знаю, как видал в столовой. С ней ничего не случилось? Да не знаю, брат. А что могло случиться? Борцы? А! -а, -а Зиан хлопнул себя по лбу. Вспомнил! Я же на распиле с воротами! До меня новости доходят как до жирафа. Это ведь ее тогда разложить пытались, а ты вмешался? Угу. Только и сказал я, борясь с рвотными спазмами. Желудок был пуст и сух, как высушенный в духовке. Не, брат, ее никто не тронул, если ты об этом. Иначе тут кроме нас бы еще кто-то был. Надеюсь, что так. Потому что если хоть одна из этих раскачанных обезьян хоть пальцем прикоснулась к Ниу, то первое, что я совершу, выйдя отсюда, — убийство. Пусть не я сам взвалил на себя эту ношу, но теперь она моя. Ладно. Я глубоко дышал, стараясь успокоить бешено забившееся сердце. Зиан, извини. Я не хотел тебе грубить, просто... Брат, о чем речь? Зиан, видимо, отмахнулся. «Это консерватория. Все, что здесь происходит, здесь и остается. Ты не поверишь, чего я тут только не выслушал. Когда ломает, никто себя не контролирует». «У тебя вроде...» «Неплохо получается», — заметил я. «Потому что я всегда умудряюсь припасти с собой лекарство, усмехнулся Зиан. «Без него толком не отдохнешь». «Ты сюда отдыхать ходишь?» «Конечно!» Ведь это единственное место, где можно сделать вот так. Я услышал, как он встал и глубоко вдохнул. «А-а-а-а!» Сотряс стены и решетки, оглушительный вопль. Я ненавижу клан Джоу, драл их голову на помойке, и ему нравилось! Слышите, суки! Он разбежался и ударил по двери. Директор Цюаня! очкастая обезьяна! Еще один удар. Спалю сопелку к чертям собачьим. Видишь? Спросил Зиан совершенно спокойным голосом. Где еще так душу отведешь? Накапливается. Я хмыкнул. Интересный парень этот, Зиан. Раньше я таких не встречал. И тебя это устраивает? Спросил я. Сидеть заперти, орать, бессмысленные слова? Меня, брат, ничего здесь не устраивает. И никого не устраивает. Жить приходится так, как они говорят. Но думать можно и по-другому. Я называю это свободой. Они считают, что наказывают меня, бросая в консерваторию. А я только здесь и живу. Здесь хотя бы всего того дерьма не видно, что всегда перед глазами. Как же хочется пить. Есть ли такая сила, которая удержит меня, когда дверь откроется? Смогу ли я не взмолиться о глотке воды? А может быть... Нужно поставить вопрос иначе. Смогу ли я здесь лишить себя жизни? Оборвать мучения? Ифу было на мне. Грязная, пропахшая медикаментозным запахом пота. Куртку снять, привязать к решетке, сделать петлю. Проще простого. Эта мысль как-то успокоила, вселила надежду. Лей, позвал Зиан. «Ты вообще как? Поэзию любишь?» «Нет!» – отозвался я. «А чего так?» «А что, обязан любить?» – огрызнулся я. «Кому нечего делать, пишут стишки. Некакое дело. Но раз уж ты в консерватории, то принимаешь ее правила. Ты это о чем?» Вместо ответа Зиан начал декламировать. Красиво, с выражением, как отличник у школьной доски. «Справедливое небо, ты закон приступила. Почему весь народ мой ты повергла в смятение? Приведена цитата из поэмы «Плачу по столице» Ино, первого поэта Поднебесной, жившего в эпоху Джаньго, Цюй Юань. «Я заткнул уши, но это, разумеется, не помогло. Тогда я пополз в тот угол, где в прошлый раз нашел ведро. Оно и сейчас оказалось там же. Я развязал штаны. «Эй, Зиан!» — крикнул я, устроившись на ведре. «Вот что я думаю о твоей поэзии!» Зиан несколько секунд послушал издаваемые мной звуки, потом рассмеялся и продолжил читать стихи. Я закатил глаза, сидя на ведре. Зиана вывели спустя какое-то время. Открылась и моя дверь. Живой? – спросил воспитатель с пластиковым кувшином в руках. Я молча смотрел на него от дальней стены. Пить, наверное, хочется. Я молча отвернулся. Пить хочется. Это было слишком слабо сказано. Я был в шаге от смерти от обезвоживания. «Подойди и попроси», — уговаривал воспитатель. «А еще у меня есть таблетка. Будешь хорошим мальчиком, она тебе достанется. Никто не узнает». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Это тебе зачем?» — удивился воспитатель. «Чтобы назвать имя директору школы». Он будет рад узнать, как ты предлагаешь ученикам таблетки, которых у тебя вообще быть не должно. Ах ты, сучонок! Я закрыл голову руками и молча перетерпел все, что этот слезняк хотел мне сказать языком дубинки и кулаков. Потом он ушел, но в последнем клочке света из двери я успел заметить, что кувшин остался стоять на полу. Очевидно, таково было распоряжение директора, который не хотел лишать клан Джоу. Имущество. Кувшин я выпил, казалось, одним глотком. После того, как Зиана забрали, мне внезапно сделалось грустно. Я остался один в темноте и тишине, наедине со смердящим ведром. «Справедливое небо!» — шептал я, стуча зубами. «Ты закон приступила. Зря ты это сделала».